Глава 9. Ретроспектива. Иду на вы. И плевать мне на этот туман. Никакой туман не заставит меня отступить от задуманного. Вам ясно? Поднимайте дружину. Граф Миус вытер вытерзмокший лоб и зло сплюнул под ноги. Потом свирепо уставился на небо, но увидел только плотную пелену перед глазами. Даже верхушки деревьев и тени видны. Быстрее, поторопил он без нужды. Мы должны пройти за сегодня как можно больше. Дворяне и войн шарахнулись от графа в стороны. Они слишком хорошо знали его нрав и понимали, что тот сейчас готов сорвать зло на ком угодно, лишь бы освободиться от разрывавшей его ярости. Ничто не приводило Мивуса в бешенство сильнее, чем внезапные препятствия на пути его замысла. В таких случаях граф специально шел наперекор обстоятельствам, иногда даже во вред себе, но никогда не сворачивал. И готов был стереть в пыль любого, кто возражал, или просто попадался под руку. Дружина, подгоняемая командирами, выстрелилась в походную колонну и без дополнительных понуканий двинулась вперед. Прощание наместника города с хозяином вышло комками. Мивус торопливо кивнул, ласка шагу, пришпорил коня и рванул вслед за дружиной. Вместе с ним двинулись путь из десяток приближенных. Следом поехали поисковики. И граф держал поблизости. То ли опасался, что они сбегут, то ли хотел о чем-то расспросить. Утреннее прощание с баронессой тоже вышло коротким. Меон де Эттур что-то лепетала о благодарности за спасение, обещала не забыть Меора Темала и просила дать знать, когда тот соберется в империю. Выезд самой баронессы откладывался. В отличие от бесстрашного даудареграфа, ехать в такую погоду она не хотела. Ее родственник Рамжевер приставил к баронессе охрану из четырех слуг. Это были крепкие, ухватистые парни с палатками опытных воинов. Слуги должны были сопроводить Меонту до королевства, до Геласии. «Местная Матахари везет доклад хозяину», прикинул Артем. «Хорошо бы потрясти ее насчет информации. Наверняка много знает». С этими мыслями он и покинул баронессу, подарив на прощание жаркий поцелуй. «Пусть помнит, наймит это мало, подольше. Это еще пригодится». Неистовство графа и его просто невероятное упорство Привели к тому, что дружина совершила тяжелейший марш на пределе сил и к ночи дошла до одного из небольших поселений, стоящих на краю лесного массива. По всем меркам, это был отличный результат для конного отряда с обозом. Но Милус все равно недовольно кривил губы. Он явно искал, на ком бы сорвать зло. Такие приступы внезапного бешенства были знакомы его окружению, как и довольно быстрая отходчивость. Староста поселения предоставил графу свое жилище, а сам с семьей перешел в пристройку, где держали домашних птиц. В доме Мивус устроил короткое совещание, где объявил свою волю. Дружина выступает рано утром, с восходом, и идет прямо к границе. Сафутах осмелился возразить. Люди устали, Меор. Мы прошли почти два дневных перехода. Нужно время для отдыха. Да и лошади тоже едва стоят на ногах. Если выйдем за темы, рискуем потерять их. Граф сердито сверкнул глазами, но кричать на помощника не стал. Он немного отошел от внезапной вспышки раздражения и не хотел ссоры. Выйдем утром. Надо опередить Хорнера и перейти рубеж. Встретимся с ним на его землях. Пусть он ищет нас, а не мы его. Но мы пока не знаем, где барон. Узнаем. Скоро приедет Эй-Север. Он наверняка разыскал его. Артем, тоже сидевший на совещании, вспомнил сурового дворянина, встретившего их после боя на дороге. Но его отряд действовал южнее. Или они успели перейти сюда? Как граф может быть уверен в том, что Эй Север скоро приедет? Ведь быстрой связи нет, а днем к дружине никто не подъезжал. Или он просто не заметил? Мы ведь не дождались отряда наймита? Напомнился футаж. И когда приедет Эй Север, не знаем. Обойдемся своими силами, отрезал граф. Хватит и четырех наймитов. Вон они какие ловкие. Намек графа? был понятен всем. Несколько взглядов скрестились на Артеме, но тот не отреагировал. А и север прибудет вовремя. Спорить с хозяином дальше Сафуташ не стал. склонил голову, признавая его правоту. И остальные тоже склонили головы. А на следующий день небо извергло бесконечные потоки дождя. Лило так, что за сплошной завесой было ничего не видно. Хуже, чем в тумане. Черные тучи повисли прямо над головой, и день выглядел как поздний вечер. Жизнь в поселении замерла, все местные сидели дома. И только семья старосты работала, укрепляя пристройку. Ее начало заливать водой. Граф, пришедший в нормальное состояние, позволил им занять часть своего же дома. А сам ходил по двору, накинув плащ. Ноги вязли в раскисшей земле. пока капюшону били тугие струи дождя. Под теплую одежду забирался холодок. Граф сбивал налипшую грязь с подошв и крыл небеса самыми последними словами. Ни о каком марше и речи быть не могло. Дружина застряла бы на околице, утонув в грязи. Тем удивительнее был приезд этого из севера Он прибыл днем, буквально прорвавшись сквозь завесу дождя. Грязные, вымокшие, смертельно усталые. И обессиленный Эйс север хрипнул голосом, доложил графу, что дружина барона Хорнера всего в двух дневных переходах от границы и идет к бряшу самым коротким путем. Граф впечатал кулак в столешницу, выругался, и велел Эссеверу отдыхать, а сам вновь вышел во двор. Как он узнал, что э север приедет, недоумевал Макс, и как тот узнал, что граф здесь. «Видимо, мы прошляпили приезд гонца», высказал догадку Виктор. «Иных вариантов нет». «Не по радио уже они договорились». «Или гонец приезжал еще в Белияре», сказал Артем. «В любом случае, встреча с Хорнером не за горами». «За холмами», хмыкнул Макс. «Перейдем их и как раз столкнемся с бароном». Может, свалим, пока не поздно. В такую непогоду погоду никакой погони не будет. Завязнем, да и уйти не дадут. Часовых тограф выставить не забыл. Поисковики поставили палатку впритык к дому, а потом возвели рядом шалаш, сделали его капитально, и ни одна капля не проникла внутрь. У входа развели костерок и поддерживали огонь. К ним несколько раз заглядывали рамжевер и Сафуташ. дивились постройки. Рамжевер принес кувшин с свином пытался разговорить поисковиков и выпытать подробности их прошлых дел. Парни в ответ угощали его своими запасами и сворачивали беседу на баб и графа Милуса. Барон только пожимал плечами. Наймиты умели держать язык за зубами. К ночи дождь стих, зато поднялся сильный ветер. За ночь он согнал с неба тучи и принес тепло. Утром вставших воинов встречали первые лучи светила. Непогода ушла так же быстро, как и приходила. Под яркими лучами светила, дружина поползла дальше. После мощного ливня дороги превратились в месиво и не успели подсохнуть. Поэтому шли по обочине, по высокой траве. Там было не так грязно, хотя трава затрудняла движение. А вот обоз отстал. Повозки застряли в жиже и с трудом прокладывали себе путь. Граф Миус, озлобленный отставанием, разрешил обозу встать лагерем и ждать, когда дорога придет в норму. Дорожные мучения продолжались еще сутки. На исходе дня уставшая дружина на полуживых лошадях вышла к холмистому берегу бряша Мивус приказал ставить лагерь и ждать обоз, отправив Севера на разведку, а сам с десятком воинов ускакал к реке. Ну и в чем был смысл этого марш-броска? Не Макс. Лошадей и людей западили. Налети сейчас Хорнер, перебьет. Все едва на ногах стоят. Возражать ему никто не стал. Все вымотались и хотели одного – спать. Но сперва надо было обиходить лошадей, привести в порядок одежду и поесть, а еще придумать, как быть дальше. Судя по отрывочным фразам воинов, по разговору дворян, основная тактика сражения ⁇ фронтальное столкновение отряда. Атака с копьями на перевес, а потом рубка. Ни обходов, ни фланговых ударов, ни внезапных бросков из засад. Вообще-то силы сторон были незначительны. Тут недобуйство, выдумки и разгула тактических схем. Да и негде поучиться тонкостям маневренной войны. Все воинские хитрости просты, но вполне надежны. Их дворяне и применяют, причем регулярно. Но вот поисковикам шибка толпа на толпу не по душе. В такой буйне легко заполучить случайный удар в спину. Конечно, есть наработки и подготовленные построения. Но и риск велик. Тут надо поломать голову. Вот и ломали, пока чистили коней, кормили и поили их. Разворачивали палатку, готовили ужин. Приводили себя в порядок. Вернувшийся от реки граф велел отправить помощь обозу. Тот все выскребался из леса, но сам, видимо, к сроку не поспел бы. Сафуташ отъедил два десятка воинов, хотя был недоволен приказом. Люди устали, а их опять впрягают в дело. Обозникам что? Они в тылу, а дружинникам скоро в бой. Надо бы отдохнуть. Но с хозяином не поспоришь. Здесь все решает он и отвечает за все тоже он точно бешеный, повторил Макс и пошел раскладывать промокшие вещи для просушки. От злости все мозги растерял. Стратег, блин. Но оказалось, что граф мозги не растерял. И смысл в изматывающем марше все-таки был. Ибо утром Север доложил, что дружина барона Хорнера только идет к реке и подойдет во второй половине дня. Граф приказал выступать немедленно. Он приметил на той стороне бряша сразу за рощей, подходящее поле. Если встретить хорно ротам, можно нанести внезапный удар по неразвернутой дружине. Причем бить можно с небольшой возвышенности, что повысит скорость, а значит и силу удара. Преимущество небольшое, но оно может стать решающим. Дружина была поднята по тревоге. Отдохнувшие за ночь воины быстро седлали лошадей и выстоялись в походную колонну. Обузники, которые пришли в лагерь среди ночи, толком не продрав глаза, варили похлебку и помогали воинам со сборами. А разведка из севера ускакала к реке, отмечать вишками брод. Никаких мостов и плавстреств здесь, само собой, не было. Через два часа дружина графа уже стояла на краю ручья, в полной готовности. Миус лично расставлял людей и отдавал приказ. От разведчиков из севера он знал, что враг идет прямо на них и будет уже скоро. Момент был идеальный. Лучше не придумаешь. Уставший отряд барона с марша вынужден будет ввязаться в бой подготовленным противником. Мивус отдавал последние указания, когда к нему подъехал Артем. «А, мы мал, возбужденно проговорил граф. «Враг уже близко. Вы готовы отработать зататок? «Всегда готовы», покривил губы Артем. «Хорнера ждет сюрприз. Он так хотел поквитаться со мной, вот я ему и предоставлю шанс». Слово «сюрприз» в местном языке звучало как неожиданный подарок. Смысл очень точный и с иронией. Подарок врагу граф подготовил хороший. Артем взглянул на поле, что лежало перед возвышенностью. Довольно большой участок, в длину где-то метров триста и чуть больше в ширину. Слева на поле вылез пустой кустарник, справа – небольшой овражек. В центре – яма с родником. Неплохое место для боя. Уж три сотни воинов уместятся. «У барона людей не меньше, чем у вас», – сказал он. «Да, почти столько же». Они выйдут вон на ту опушку и вынуждены будут разворачивать строй перед косухой, обрывистый склон. А мы их встретим за родником, ударим с разгона, не устоят. Граф довольно потер руки и засмеялся. Его свита радостно вторила хозяину. Артем бросил на них короткий взгляд и приметил Юглара. Молодой воин напряженно смотрел на Наймита. После дуэли Юглар заметно притих. Артем обязал его дать слово, выполнить любую его просьбу, если она, конечно, не заденет чести дворянина. И теперь лихой Забияка ждал, когда наймиться изволит эту просьбу изложить. Исход боя равных по силе дружин непредсказуем, сказал Артем. Не думаю, что барон отступит. Конечно, не отступит. Хорнер будет биться до конца. А что, схватка страшит вас? Я хочу предложить мою урографу один прием. Если небольшой отряд зайдет со стороны и внезапно ударит по врагу в разгар боя, Это ускорит победу». «С какой стороны?» «Не понял Мивус. Вы хотите раздробить силы и послать людей на верную гибель?» «Нет. Удар будет неожиданным для дружины барона. Он не успеет повернуть строй». «Бить в спину?» Первым понял замысел Сафуташ. «Это против дворянской чести». «Ну, довольно интересно», возразил граф и вопросительно глянул на Артема. «Мортимал, вы знаете, как наносить такой удар?» «Знаю». «Дайте мне один-два десятка воинов, и мы ударим слева через кустарник». Ближе к лесу он редеет и не представляет серьезной помехи. Когда дружина барона вяжется в бой, она не уследит за нами. Граф покосился на своих помощников. Их лица не выражали восторга. Идея Наймита выглядела как подлая уловка. С другой стороны, такой прием мог действительно обеспечить победу, если все пройдет удачно. «Вы готовы идти, Да. «Если вы, мэр-граф, отправите с нами отважного юглара с десятком воинов, мы сделаем все, как надо». Граф оглянулся на юглара. Тот побледнел, однако упрямо дернул головой и хрипло выкрикнул. «Я готов, если...» «Это мое предложение, мэр-граф, перебил его Артем. Если, конечно, вы дозволите. Да и мы под присмотром будем». Последние слова Артема вызвали довольную усмешку на губах графа. Он кивнул. «Юглар!» Берите 12 воинов и следуйте за Меором и Когда вы нанесете удар? Как только дружины вступят в бой и наступит подходящий момент. Хорошо. Надеюсь, вы знаете, что делаете Меор в противном случае. Он не договорил. Но все и так поняли. Трусов и неудачников ждала расправа. Артем кивнул, посмотрел на Юглара и развернул коня. Следовало спешить. Вообще-то фланговые удары наносятся более значительными силами. В противном случае противник может легко уничтожить атакующих. Да и сам маневр требует хорошей тактической подготовки и слаженности действий. Так что выход во фланг десятой частью дружины выглядел авантюрой. Но здесь, в доминингах, где вся военная наука находилась в зачаточном состоянии, подобный шаг мог принести результат. Во всяком случае, внезапность была гарантирована. А это уже половина дела. Артем? Провел отряд по большой дуге с тем, чтобы зайти как можно дальше во фланг. Пока они совершали маневр, два войска уже встали друг против друга. Барон Хорнер вынужден был выстраивать свою дружину в самом неудобном месте, на склоне. Встречать здесь врага нельзя, очень узкая площадка, и больше половины дружины будет позади. А выходить на поле можно только по частям. Но иного выхода у Хорнора не было, и он дал команду идти вперед. Граф Миус выждал, пока противник начнет перестроение, и отдал приказ атаковать. Конная лава в 115 всадников, выставив копья на перевес, полетела вниз с возвышенности. Ей навстречу разгонялась другая лава, числом чуть больше, но разбитая на три части. И все же воины барона успели нарастить первый эшелон. Последняя треть дружины стала за центром строя, и совершенно случайно вышла так, что фронт войска Хорнера оказался плотнее именно в центре. Обе лавы встретились на полном скаку, и удар усиленным центром дружины барона почти разорвал строй дружины графа. Сама собой вышла классическая ситуация двустороннего флангового окружения. Но Мивос ничего не знал о таком приеме и не догадался подать команду на схождение своих флангов и окружение врага. В результате дружина Хорнера получила возможность бить противника по частям. Барон не самый сильный воин, но неплохой командир умевший принимать верные решения в сложной обстановке, мгновенно оценил ситуацию и лично повел дружину на оторванный левый фланг войска Графа. Скорость коней упала до нуля и пошла рубка на месте. Постепенно дружина Графа стала восстанавливать разорванный строй, но до полного воссоединения было далеко. Исход боя был непредсказуем и зависел от малейшего колебания. Продравшись сквозь лес, отряд Артема вышел к кустарнику. Взглядом поисковиков и дружинников пристала картина большой свалки. Даже сюда долетали треск копий и щитов, звон железа, ржание лошадей и крики людей, полные боли и ярости. Понять, кто есть кто, отсюда было невозможно. Доспехи и одежда врагов были почти одинаковые. «Надо спешить!» — крикнул Юглар. «Ударим!» «Стой! Выждем!» «Чего ждать?» Юглар крутанулся в седле, ожег Артема ненавидящим взглядом. Когда барон возьмет сверху, это твой план, Наймит. Воины за его спиной одобрительно загудели. вид боя и тяжелое положение товарищей по оружию заставляли их идти вперед, на помощь. «Всем стоять!» Громовым голосом заревел Артем. «Отрядом командую я. Это приказ графа. Когда наступит момент, мы ударим, а пока ждать. Вам ясно, майор? Юглар дернул повод с такой силой, что едва не оторвал голову лошади. Обижно храпнула и отпрыгнула в сторону от Артема. Между тем на поле обе дружины смешались окончательно. Понять, кто берет вверх, было невозможно. Но постепенно схватка отодвинулась к центру поля, что значило, дружина барона теснит противника. Отсюда, с края опушки, стали хорошо видны спины всадников, которые рубили своих врагов, воинов графа. «И сколько нам еще ждать?» — вновь закричал подскочивший юглар. «Наших теснят. Барон берет вверх». Его людей больше. Надо идти. Стоять, ждать. Раздался стальной шелест. Юглар потащил из ножен меч. Артем даже не повернул головы. Сзади к Юглару подъехал Макс. В его руке был фальшион. Уберите оружие, майор, И не делайте глупостей. На вас воины смотрят. Увидев в руке Наймито клинок, направленный в спину, Юглар выругался и спрятал меч. Его взгляд прикипел к полю где шла жестокая рубка. Бой отодвинулся еще дальше, к роднику. Поле было усеяно телами убитых и раненых. Лишенные всадников лошади, обезумев от запаха крови и витавший вокруг смерти, уносились прочь. Другие стояли на месте, склонив головы к лежавшим в траве хозяевам. Казалось, еще немного, и дружина барона погонит войска графа. Случайно образовав усиленный фронт, Хорнер расшибал растянутый строй мируса, а тут никак не мог собрать силы кулак. В разгар боя пылу жестокой сечи родился новый тактический прием, и победитель, если ему хватит ума, в будущем сможет использовать его. Науку побеждать дворяне Доминингов постигали на практике. Артем увидел, как усиливается давление дружины барона, как его воины стеснят врага, и прикинул про себя, что лучшего момента для удара уже не будет. Подскочивший юглар не успел и рот открыть, когда Орешкин скомандовал к бою. Шестеро лучших рубак вперед. После небольшой заминки шестеро воинов выехали из строя. Разбиться на пары. Впереди вы. Остальные прикрывают вам тыл. Держать строй. Следить за соседями. Не отрываться. Ясно? Он повернулся к Юглару. Ясно? Тот ошарашенно кивнул. Мы идем впереди. Потом по моей команде вы обходите нас. После первой ошибки поворачивайте от строя и за нами. Слушать меня. Топоры держать крепко рубить насмерть. Вперед! Семнадцать всадников вылетели из-за кустарника и пошли к месту сражения плотным строем. Скакавшие впереди поисковики разом натянули луки и когда до противника оставалось полсотни метров, выпустили первые стрелы. Бить издалека по навесной траектории они не стали, опасаясь задеть своих. А теперь они видели каждого врага и били без промаха. Внезапная атака фактически в тыл оказалась для дружины барона неприятным сюрпризом хуже того увлеченные схваткой воины Хорнера просто не заметили удара даже когда их начали сшибать с свист стрел вплелся в какофонию звуков и остался почти незамеченным но кое-кто новый звук все же отметил слишком поздно полста сорок двадцать метров артем дал отмашку и строй из дюжины воинов обогнал поисковику юглар шел вместе с дружинниками чуть в стороне выбирая цель для первого удара шесть копий Пронзили спины врагов. Воины оставили их в телах и выхватили топоры. Их напарники тоже ударили копьями, уже других, и тоже не стали вытаскивать древки. По команде Юглара, успевшего срубить одного врага, маленький струй прошел вдоль тыла войска барона. Маневр вышел удачным, практически никто не успел оказать сопротивление. Поисковики так и не выпустили луки из рук. Они не пошли на сближение, предпочитая расстреливать противника с дистанции. На 20 метрах стрелы составных луков прошибали воинов Хорнера насквозь вместе с заспехами. Выждав момент, Артём дважды резко свистнул и пустил коня в скач, нагоняя отряд Юглара. Тот уже понял замысел наймиты и на галопе увел людей от войска врага. Сделав круг, Юглар вновь прошел по касательной по тылам дружины барона. И хотя теперь враг заметил этот маневр, отразить удар толком не смог. Отряд Юглара действовал подобно рубанку. Снимая стружку с дружины врага и уходя на новый виток, те из воинов барона, кто успевал повернуть коней и встретить атаку лицом, получали стрелы и валились в траву. Когда сам Хорнер разглядел новую угрозу, поисковики и отряд Юглара наснимали столько стружки, что не только уравняли силы, но и переломили ситуацию в пользу дружины графа. Мивус, рубившийся в первых рядах, не хуже барона видел обстановку на поле и ослабление натиска врага отметил и панику в его тылах тоже. Он и возглавил новую атаку, ведя поредевшую лаву вперед. Зажатая с двух сторон дружина барона разом утратила наступательный порыв и начала отбиваться. В ходе боя произошел тот перелом, который и приводит к окончательному выбору победителя. У барона людей было немногим меньше, чем у графа. Но их дух надломился. Настрой на победу ушел. А в сердцах воина росла паника. Нас окружили и добиваем. Сколько раз в разных эпохах и мирах эти слова мгновенно ломали все сопротивление и заставляли воинов бежать, бежать без оглядки, бросая оружие и знамена. Вот и сейчас дружина барона была близка к бегству, но пока держалась. Однако, когда воины отряда Юглара заорали во всю глотку: мивус, мивус, а остальное войско графа подхватило клич, стало ясно, что враг со всех сторон, и дружина Хорнера показала тыл. Сперва строй дружины барона только пятился потом стал заворачивать лошадей, а потом и вовсе перешел в отступление. Уходили небольшими группами и поодиночке. Бой так сильно измотал всех, что победители даже не стали организовывать погоню. Мивус дал команду не преследовать врага. Сам барон Хорнер улизнул, но половина его войска осталась на поле. Тяжелораненых врагов граф приказал добить. Легко раненых подобрать. Будут хорошие рабы или воины, если перейдут на сторону победителя. Также поступали и со своими. Безнадежным дарили укол ножа, остальных отправляли в обуз, где два походных лекаря оказывали им посильную помощь. Граф приказал собирать и оружие с доспехами. Это большая ценность. Негоже оставлять все здесь. Отдав необходимые распоряжения, Мивус поспешил найти на Эмита. Артем успел снять еще двух воинов барона, что летели прямо на него. Одного только ранили, и тот, слетев с лошади, пустился бегом прочь. Неудачно налетел на кого-то из отряда и упал в траву с пробитой топором головой. Видя, что противник бежит, наймиты не стали больше тратить стрелы и поехали собирать отряд. Трое были ранены, один при смерти. Вражеский топор пробил бок, переломал ребра и вогнал осколки в легкие. Молодой воин лежал на земле, пуская кровавые пузыри и натужно дышал со свистом. Кто-то из дружинников сел рядом, показал ему нож и раненый едва заметно кивнул. Через секунду он был мертв. Артем бросил на погибшего печальный взгляд. При здешнем развитии медицины скорая смерть – лучший выход. Но все равно парня жаль. «А где мэр Юглар?» – спросил он дружинников. «Он тоже ранен, мэр. Вон там лежит». Артем обернулся и пришпорил коня. Раненый дворянин полулежал, опершись на локоть, и пробовал одной рукой снять доспех. Удар пришелся в бок, но панцирь выдержал, однако бок был осушен артем спрыгнул с коня подошел к юглару осмотрел его и спросил дышать трудно нет не очень похоже ранение было несерьезным вставайте майор лекарь вас осмотрят он протянул раненому руку и помог встать а когда юглар морщись переступил с ноги на ногу сказал вы хорошо сражались и умело командовали отрядом юглар смутился не ожидал похвалы вы должны мне слово помните неожиданно произнес артем воин взглянул на Наймита и медленно кивнул. Мое слово – желание. Юглар опять кивнул и нащупал рукоятку меча. Если Наймит хочет боя, а мое желание таково, невозмутимо продолжил Артем. Будем друзьями, Меор. Юглар раскрыл рот, но так и не нашелся, что сказать. Смотрел на протянутую руку Наймита, приходя в себя. Потом осторожно ударил по ней, знак примирения, и ответил. Будем, майор. Я горд что сражался рядом с вами. Это честь для меня. И для меня. Будем друзьями». С каким-то облегчением выдохнул Ивлар. Хлопок, встретившийся ладони, послужил сигналом к завершению ритуала. В этот момент к ним подъехал граф Мирус. «Я вижу, вы помирились, мэор, Усмехнулся он. «Это хорошо. Тем более хорошо, что ваш прием был весьма кстати. Я признаю вашу правоту. Меор Тимал. Удар со стороны спас боль. Вы здорово выручили нас». Мы бы ничего не сделали вчетвером. Это заслуга и отряда Мэора Юглара. Конечно, вы сделали это вместе и заслужили двойную долю в добыче. А она весьма неплоха. Нам достался обоз барона и доспехи почти половины его дружины. Я доволен, Меоры. Очень доволен. Потери проигравшей стороны составили 62 убитых и плененных воинов. Потери победителей были меньше. Два десятка убитых и около трех десятков раненых. Из них большая часть Скоро встанет на ноги, остальные выздоровеют позже. Правда, не все вновь сядут в седло, но даже увечные они еще послужат графу. Еще сутки дружина графа простояла на поле боя, собирали трофеи, отправляли раненых и пленных в тыл. Потом поредевшее, но победоносное войско двинулось обратно.